Глава 41. В датской младшей школе. 1940 год. Мы оказались заперты в Дании до самой осени и даже дольше. Пароходы в Исландию ходили редко, к тому же плавание было весьма опасным. Немецкие и английские подводные лодки постоянно охотились на суда в Атлантике, и даже киты в океане ощущали на себе дыхание войны. Бабушка Георгия отправилась на родину осенью, В знаменитый пиццамский рейс. Тогда двум стам исландцам, проживавшим в странах Скандинавии, дали возможность уплыть домой на пароходе Эсия, но сперва они должны были добраться до пиццама, портового городка на севере Финляндии. Бабушка наотрез отказалась брать с собой нас с мамой. «Нельзя класть все золотые яйца в одну лодку». Пюти тотчас принял насмешливое выражение лица и сказал «Значит, мама, я не золотое яйцо?» Он должен был сопровождать ее в поездке. «Не золотое, а пустое», — отвечала я. Мы с мамой должны были поехать следующим рейсом, но он не состоялся. В середине лета папа отправился на родные труды, и мы с мамой остались в резиденции посла Исландии одни. В свете недавних событий должность посла упразднили, но из-за оккупации продать квартиру не удавалось много месяцев. Сначала с нами были труженица кухни Хелли и шофер Райнер. Как и большинство мужчин, доживающих век в качестве шофёров при посольствах, он был из числа бесприютных. Происходил он из дворянского немецко-французского рода, но все бумаги, подтверждающие дворянство, потерял в Первой мировой возне. Но Гены были на своем месте, и Райнер всегда стоял на вытяжку, если ему случалось хотя бы ненадолго встать в углу или на тротуаре. Он щеголял тремя черными косматыми бровями, две на лбу, третья — на верхней губе. В начале сентября я пошла в местную школу Денкласенске Легейтскуль. Классенская школа, существующая за счет частных пожертвований. Датский. Названа в честь предпринимателя XVIII века Йохана Фредерика Классена. Первый день прошел неудачно, потому что я вернулась домой с разукрашенным лицом. Дети окружили меня во дворе и орали мне «Клипфиск! Клипфиск! Сушёная рыба! Сушёная рыба!» На следующий день начались уроки. Учитель был полноватый господин со звучным голосом. «А вот и наша новенькая, исландка Фрейкен Бьорнсон. Вы не могли бы что-нибудь рассказать нам об Исландии? Правда, что там не растут деревья?» «Да нет, растут, только они очень маленькие. Говорят, если заблудишься в исландском лесу, надо просто встать во весь рост». Класс засмеялся суровым смехом, показывая, что смеется не над шуткой, а надо мной. «А еще говорят, чтобы посмотреть на датские горы, надо поклониться». За это дополнение меня побили на школьном дворе, и я пришла домой с рваным ухом. На следующий день я наотрез отказалась идти в школу и бастовала целую неделю, пока мама не нашла мне маленькую уютную школу возле парка Росенборг, носящую привлекательное название «Школа на Серебряной улице». Райнер каждое утро отвозил меня на Серебряную улицу, Сёльгеде. Она расположена недалеко от улицы Эстер-Вольгаде, на которой раньше наш Йоун Сигурдсон Йон Сигурдсон 1811-1879 годы. Главный идейный вдохновитель борьбы исландцев за культурную и политическую независимость от королевства Дания в XIX веке. Йоун учился в Копенгагенском университете и долго жил в Дании. Празднование Дня независимости Исландии приурочено ко дню рождения Йоуна Сигурдсона. Стоял на исландской вахте на корме дома со шпилем. Я думаю, то, что его квартира по форме была похожа на корабль, помогло ему в плавании по бурному морю борьбы за независимость. Фасад дома был прочным, без щелей, и дома можно было полностью не одеваться, так что он — единственный в мире борец за независимость, которому удалось освободить родину, будучи облаченным в ночной халат. Зато травля исландских детей в датских школах была, по всей видимости, одобрена фолькетингом в рамках закона об образовании, потому что в этой низшей школе со мной обращались точно так же, как и в других. «Мэнхэнц Вестэмоэ Исландск». Ее бабушка, если буквально перевести компоненты этого датского слова, выйдет «лучшая мать» — «датчанка», — говорит она, а ее худшая мать — «исланка» — «датский». Учитель был Дилдаенс с жидкими светлыми волосами и толстыми очками. Он так неудачно представил меня одноклассникам, что класс взорвался в хохоте, и дети стали шепотом передавать друг другу прозвище Хеброн. Отель «Хеброн» на улице Хельголандсгаде был известен как публичный дом, и школьникам это казалось очень забавным. Хело, Хеброн!» Так начались уроки, но перемены были еще невыносимые. Меня шпинали по замощенному школьному двору, словно хворую козу. Я попробовала начать новую забастовку, но мама не верила, что ситуация не улучшается, и по утрам загоняла меня в машину. Однако в школе становилось все хуже и хуже. Порой мне приходилось просто удирать оттуда. К счастью, к моим услугам были целых три сада и множество пород деревьев, за которыми можно было прятаться. Парк Росенборг, Ботанический сад и юстре Восточный сквер, датский. Один из старинных садов в центре Копенгагена. Который дядя Пюти называл не иначе, как «острый омлет». Также было неплохо, что за углом располагался Stettensmuseum музей Kunst — Государственный музей искусств, датский. И порой мне удавалось сбегать туда и уходить от погони в его извилистых коридорах. С тех пор я всегда быстро осматриваю музеи, такая я быстроглазая. Конечно же, осенью 1940-го датский Государственный музей искусств контролировался нацистами. Так что там не было ни кубизма, ни фавизма, ни экспрессионизма. Один фашизм. Статные мужчины с копьями и покорные женщины с младенцем у груди. Удивительно, насколько все фанатики любят гармонию в искусстве. Нацисты отправили в газовые камеры целый народ, но не могли видеть увечья на холсте. Но бывает и наоборот. Самый мирный народ может увлечься искажением и насилием в искусстве. Я не знаю человека более приличного, чем мой сын, Оулов Святой». Но в свое время он с головой ушел в панк и целыми семестрами просиживал у себя в комнате, слушая на полной громкости шедевры музыкального терроризма. А с ним были эдакие мышки, которых я прозвала «Анархкиски», тоже все из себя приличные, с булавочками в носу и в рваных колготках. Они осторожно прокрадывались в коридор и втягивали голову в плечи, когда спрашивали, где здесь туалет. Наверное, они все потом стали депутатками партии «Прогресса». Партия «Прогресса» — одна из четырех старейших исландских партий. Партия «Прогресса» придерживается либеральной центристской политики и редко пользуется популярностью у исландских избирателей. Жизнь всегда стремится к балансу. Я снова зашла в Государственный музей после войны, Конечно, тогда Матисс и компания снова вернулись на стены. Я помню самое лучшее полотно — «Тайную вечерю Эмиля Нольде» — мужественное и красочное изображение страданий Христа в окружении предателей. Я никогда не могла отделаться от мысли, что тут художник заглянул в будущее. Картина датируется 1909 годом и изобразил самого себя в дурном обществе, ведь Эмиль рано примкнул к нацистам. С другой стороны, он всегда был слишком большим художником, чтобы вместиться в рамки этой убогой партии. Его работы были слишком крейзи, безумные, английский. Как выразился бы мой Боб, слишком много цвета для тех глаз, которые через несколько лет разбомбили всю Европу.